судьба книги в воле читателя. Писатель наблюдает, изучает действительность через конкретное, через единичное, затем как бы синтезирует закономерности жизни. Лучше всего об этом сказал Бальзак в предисловии к человеческой комедии. Чтобы заслужить похвалы, которых должен добиваться великий художник, мне нужно было изучить основы или одну общую основу этих социальных явлений, уловить скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий. Специфическая трудность писателя состоит в том, что он должен отразить познанную им абстрактность через конкретность. Читатель свой путь прокладывает в обратном направлении, от единичного к общему. Через героя, ситуацию, коллизии читатель должен подойти к пониманию закономерностей социального порядка. Писатель созерцает мир действительный, читатель, созданный воображением писателя. Творческий путь писателя и творческий путь читателя различны, но природа их творчества во многом схожа. Не случайно читателя называют своего рода художником в миниатюре. Понимание художественного произведения есть повторение творчества художника. Это и дало право Анатолию Франсу сказать. Понимать совершенное произведение искусства значит, в общем, заново создавать его в своем внутреннем мире. Судьба книги, по сути, решается судьбами ее читателей. Произведение, рожденное писателем, начинает свою независимую от автора жизнь, так как уже читатель разных эпох, разного возраста, пола, интеллекта, уровня культуры оказывает влияние на судьбу книги. Изучая историю читателя, можно неоднократно убедиться в том, что книжный поток расходится по разным руслам, многие из которых ведут совсем в сторону от естественного предназначения книги быть читаемой. Книжные приключения подчас полны труднообъяснимых загадок. Одни из них становятся достоянием широкого читателя, возбуждая вечно новые вопросы у своих вечно новых и бесконечно разнообразных читателей. Каждый новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор. Другие становятся предметом внимания коллекционеров, занимая место на полке, в которой редко протягивается рука человека с целью извлечь из книги заложенное в нее содержание. Третьи циркулируют как своеобразные свидетели критических дискуссий и научных споров. В каждом случае своя судьба, отвечающая природе книги и характеру социального потребления литературного произведения. К сожалению, до сих пор очень мало сделано в области изучения судьбы художественных произведений после их создания. Мы мало знаем о жизни уже написанных книг, хотя давно разделяем точку зрения Рубакина, сказавшего, что история литературы не есть только история писателей и их произведений, несущих в общество те или иные идеи, но и история читателей этих произведений. Разве не важно различать Какую цену может иметь книга для ученого, коллекционера, специалиста, досужего читателя? Разве возможно не признать, что каждый из них вызывает в себе чувство, рожденное образами, красками, звуками произведения? Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками, передает другим испытываемое им чувство, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их. Почему великие писатели не находили зачастую признания у современников и возвеличивались потомками? Что происходит с книгой, когда она в начале, что называется, не воспринимается, а затем становится бесспорной классикой. Книга, непризнанная и та же книга спустя годы, а иногда десятилетия и века, выдающаяся. Ведь в принципе ничего в книге не изменилось. Почему же так резко изменилась ее судьба? Чего только не делал Уолт Уитмен, автор «Листьев травы», для того, чтобы его книга получила признание у читателя. Он и рекламировал себя, и разъяснял свою книгу, но, увы, читатель оставался к ней равнодушным. Мелвилл, выпустивший роман «Моби Дик», «Белый кит», никак не мог пробиться к читающей публике, хотя его книга – бесспорно выдающееся произведение. И тем не менее, когда писатель умер, его имя было напечатано в некрологе с ошибкой. Настолько непопулярным оставался автор. Печатавшаяся по частям книга Уильяма Текерия «Ярмарка тщеславия» продолжала выходить только потому, что издатели предпочитали терпеть убытки, чем признать неудачу с публикацией романа и подорвать престиж фирмы. Ярмарку начали раскупать неожиданно. Приключения «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла имели успех, хотя и не произвели сенсации. Только с пятого издания, через три года, ее начали печатать с «Матриц». К тому времени книга стала популярной. Много фактов прямо противоположных. Есть авторы, которые обрели успех почти сразу. Те, которые с полным основанием могли бы сказать вслед за Байроном. Проснулся и узнал, что знаменит. «Песнь о Гаявате Лонгфелло. Мгновенное и полное признание. «Хижина дяди Тома» Бичерстоу. Три тысячи экземпляров из пяти тысяч. Тираж большой по тем временам, проданы в первый же день. Спрос не падал, а повышался по мере того, как выходили новые издания или осуществлялась допечатка тиража. Книга разошлась в трехстах тысячах экземплярах, раньше, чем ей исполнился год. В Англии она расходилась еще быстрее. Успех вызвал даже подражание. «Хижина дяди Тома» вызвала появление на свет романа «Мэри Истман» «Хижина тети Филлис». В различных переложениях роман стал появляться на сцене. Мир содрогался и рыдал, как от книги, так и от сценических постановок. «Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо Эта книга выдержала четыре тиража за три месяца. Сила слова «Дефо» на то время не знала себе равных. Никакая критика, никакие, что называется, разоблачения книги не могли разрушить обаяние Робинзона. И это при условии, что первое прославившее книгу издание было весьма неудачным, В нем имелись ошибки, пропуски, цензурные изъятия. Но читатели словно бы не замечали всего этого. Книга жила, став почти сразу классикой. Таким образом, одни книги шли к читателю с трудом, находя у него признание постепенно, шаг за шагом, другие завоевывали читателя сразу. становясь общедоступным чтением со дня выхода и на века. Но можно назвать еще и третью категорию книг. В свое время в Англии самым читаемым писателем был Макдональд. Многие из читателей, в том числе и англичан, сегодня, несомненно, зададут вопрос, кто это. На него с трудом могут теперь ответить даже специалисты, Но в свое время Макдональд, приспособившись ко вкусам массового потребителя, умело, что называется, кроил свои произведения, выдавая их в том количестве, в каком требовал обыватель. Вряд ли кто знает сегодня, что Бабарыкиным, современником Толстого, написано около ста томов, почти столько же, сколько написано Львом Толстым, но первый, не уступая второму в литературной производительности, не смог подняться на равную с толстым высоту. А сколько поденщиков от литературы знает история. Рядовой читатель середины прошлого века зачитывался Выжигиным, Булгарина, или семейством Холмских, Бегичева. Молодежь повально пленялась стихами Марлинского и Бенедиктова. Пушкина и Лермонтова она принимала как величину несравнимо малую по отношению к этим, так сказать, гигантам поэзии. У рядового читателя нужды в Пушкине не было. При жизни самого Пушкина была потребность читать Булгарина, Сенковского, Марлинского.